Глава 10. В этой больнице витает дух обреченности, несмотря на успешные операции, число которых здесь перевалило за многие тысячи, несмотря на все достижения современной медицины и сотни спасенных жизней. Одно слово «онкология» вызывает смертельный страх, отмечая печатью безысходности каждого попадающего сюда больного. Эта обреченность сквозит в их действиях, разговорах, прочитывается на лицах. Даже выходя отсюда относительно здоровым после успешно проведенных операций, больные еще долго, много лет или даже всю оставшуюся жизнь помнят это место, считая, что здесь находится своеобразное чистилище, пропускающее через себя тысячи человеческих судеб. Решетилов приказал второй машине ехать в управление, а сам вместе с Дронго и дежурным офицером отправился в больницу, чтобы лично поговорить с исчезнувшим из Новосибирска преподавателем. У его палаты дежурили сразу двое сотрудников ФСБ. Увидев Решетилова, оба вскочили со стульев. Очевидно, их уже предупредили о визите генерала. Офицер, сопровождавший гостей, был в штатском. Но сделал знак обоим сотрудникам оставаться на месте, а сам вошел вслед за дронгой генералом в небольшую палату. А Добашев лежал с подключенной капельницей. У него было худое вытянутое лицо, трехдневная редкая щетина покрывала его узкие скулы. Услышав, что в палату вошли люди, больной открыл глаза, но не произнес ни слова. только внимательно следил за пришедшими. Решетилов и Дронга подошли к нему ближе. С другой стороны встал сопровождавший их офицер, мужчина лет 35 с восточными раскосыми глазами и тяжелым подбородком. Очевидно, он уже общался с Адабашевым, потому что увидев его, тот устало закрыл глаза. «Ты из себя, умирающего, не строй!» громко сказал офицер, посмотрев на Решетилова. «К тебе люди пришли, поэтому открой глаза и отвечай на вопросы. Врачи говорят, что ты еще все соображаешь». «Подождите», — прервал его Дронга. «Как ваша фамилия?» «Набиулин?» – ответил офицер. «Не нужно так кричать, господин Набиулин», – попросил Дронга, видя, что генерал молчит. «И вообще будет лучше, если вы подождете нас за дверью. Юрий Васильевич, вы не возражаете?» «Нет», – буркнул Решетилов. Офицер изумленно глянул на генерала и, повернувшись, вышел из палаты. «А теперь, Роберт Надирович, расскажите нам все, что вы знаете», – мягко попросил Дронга. А Дабашев открыл глаза. У него дернулось лицо. «Мы разве знакомы?» – удивился он. «Нет», – ответил Дронга. Но мне про вас много рассказывали. Говорят, вы были лучшим преподавателем в вашем институте, и вас очень любили студенты, и даже студентки», добавил он, чуть улыбнувшись. У Адабашева увлажнились глаза. «Спасибо», – пробормотал он, – «спасибо». Решетилов, заметив, что в палате только один стул, подошел к двери и приказал принести еще один, после чего уселся около больного, решив не мешать Дронго. А тот благодарно подумал, что генерал еще способен обучаться, и это свидетельствует в его пользу. «Меня перевели в эту палату», — пробормотал Адабашев. «Вчера я лежал в общей, но сегодня утром пришел этот... эти... этот...» Он сказал, что я террорист. Кричал на меня. Глаза несчастного снова заполнились слезами. «Успокойтесь», — посоветовал Дронга. «Когда вас перевели в эту палату?» «Несколько часов назад, сегодня утром. Он еще сказал, что за мои действия ответит семья моей сестры». «Это правда?» — Решетило крякнул от досады. «Иногда среди их сотрудников встречаются такие идиоты». — Неправда, — ответил Дронга. Мы понимаем ваше состояние. Не волнуйтесь и не думайте ни о чем таком. Когда вы попали в больницу? — Две недели назад. Я так и знал, что туда нельзя было входить, но даже не мог предположить, что так получится. — Успокойтесь, — снова попросил Дронго. — И расскажите все по порядку. Что случилось в Новосибирске? Откуда взялись эти иностранные студенты, с которыми вы обратились к вашему завхозу? — Вы уже знаете? Это он вам рассказал? Очевидно, состояние больного было гораздо хуже, чем они могли себе представить. «Не нервничайте. И давайте по порядку. Откуда вы их знаете?» «Я их не знаю», — ответила Дабашев. «Мне позвонил мой знакомый из Москвы и попросил им помочь. Сказал, что это талантливые ребята, которым нужна небольшая лаборатория. Я пообещал помочь. Они приехали ко мне, и мы вместе отправились к Михаилу Михайловичу. Это наш...» «Знаем-знаем». «Спокойно. Вы пошли к нему и попросили ключи от лаборатории». «Да, она находится в заброшенном корпусе, и я подумал, что ее можно использовать. Суша согласился дать нам это помещение на три дня за пятьсот долларов». Решетилов посмотрел на Дронго и усмехнулся. Они оба помнили, что в показаниях завхоза фигурировала другая сумма. «Вы не поинтересовались, зачем им эта лаборатория?» Задал следующий вопрос Дронга. У нас часто просят помещения, хранят там разные грузы. В прошлом году мы даже отдавали целое крыло института под строительные материалы. Об этом все знают. И все институты в научном городке сдают свои помещения, чтобы как-то выжить. И что было потом? Мне тоже дали 200 долларов, хотя я и не хотел брать. Их было несколько человек, и среди них один, хорошо говорящий по-русски. Кажется, из Прибалтики. Он дал мне деньги и посоветовал не приходить в лабораторию после того, как они уедут. Не объяснил почему? Объяснил. Тяжело выдохнул Адабашев. Было заметно, что ему тяжело говорить. Но Дронга не собирался заканчивать разговор, твердо решив узнать все, что только можно узнать. Он сказал, что у них ядовитые краски, испарение от которых продержится в лаборатории еще несколько дней. Я ему, конечно, не поверил, но промолчал. Через два дня они уехали, ключи оставили мне, и я захотел проверить. Нужно было предупредить Михаила Михайловича о возможном отравлении. А Добашев опять тяжело вздохнул. Войдя в помещение, я сразу почувствовал, что мне больно глотать, Я такие симптомы знаю, мне рассказывали о них чернобыльские ветераны. Поэтому сразу вышел, затем принес в лабораторию счетчик Гейгера. Там оказался такой фон. Тогда я немедленно предупредил Михаила Михайловича, что туда никого нельзя пускать. Но он только рассмеялся. Что происходило дальше? Я обратился в милицию и написал заявление, что в лаборатории проводились какие-то непонятные опыты. Надо мной там лишь посмеялись и посоветовали сходить к психиатру, даже не захотели меня слушать. Стул под Решетиловым угрожающе заскрипел. Тогда я решил поехать в Москву и сам во всем разобраться», продолжил Адабашев. «Но у меня начались сильные боли. Я уже тогда понял, что получил очень сильную дозу облучения, поэтому пришел к директору и уволился с работы. Понимал, что уже не смогу вернуться, но хотел все выяснить. Нужно было идти в ФСБ», не выдержал Решетилов. «Куда?» – не понял Адабашев. Генерал отвернулся, ничего не объясняя. «У меня были 200 долларов, которые они мне дали», выдохнул Адабашев. «И еще свои деньги. Я купил билет и приехал сюда». Моя сестра ничего не знает, я с ней говорил только по телефону, чтобы к ним не ходить. У нее дети, две девочки, я побоялся к ним зайти. Он опять начал волноваться. Ясно-ясно, успокоил его Дронга, я все понимаю. Не нужно так беспокоиться. Значит, вы приехали в Москву и пошли к вашему знакомому, к тому самому, который рекомендовал вам этих студентов с их опытами, верно? Да, я думал, я хотел все выяснить. Кто этот человек? спросил Дронга. А Дабашев отвел глаза. Вы приехали в Москву из-за него? «Вы получили сильную дозу облучения», – напомнил Дронга. «Он по существу вас подставил. А вы не хотите его назвать? Кто этот человек?» «Я не могу», – Решетилов заерзал на месте. Дронго глянул на него и прочитал в глазах генерала решимость любым способом узнать правду. В отличие от несчастного преподавателя, Дронга понимал, что у Адабашева нет никаких шансов сохранить свою тайну. Достаточно сделать один укол сыворотки правды, и ослабевший организм больного не сможет сопротивляться». Но ему не хотелось передавать его в руки из кулапов из контрразведки. «Мне нужно знать имя этого человека», — упрямо повторил он. «Боюсь, вы не до конца осознали, что произошло у вас в Новосибирске. Там выгружали контейнеры с отходами ядерного топлива. Ваша лаборатория заражена так, что ее нужно уничтожить. Это чудо, что вы еще живы. Скажите мне, кто это был? Поймите, речь идет о жизни миллионов людей». «Это мой знакомый», — выдавила Дабашев. «Я не хочу, чтобы вы его допрашивали, мучили. Ваши офицеры...» «Наши офицеры не будут с ним разговаривать», – перебил его дронга. «Назовите мне его имя». «Нам необходимо знать», – не выдержал Решетилов. Дронга сделал ему знак рукой, чтобы он не вмешивался, видя, как тяжело говорить больному. В любую секунду Адабашев мог потерять сознание. Роберт Надирович постарался как можно спокойнее сказать Дронго. «Я хочу вам объяснить, что происходит. В этом городе живут ваша родная сестра, двое ее детей, ее муж со своей мамой». Вы не ходили к ним, чтобы, не дай бог, не причинить им какого-нибудь вреда. Теперь послушайте меня. Эти компоненты, которыми вы облучились, вывезли из Новосибирска. И мы подозреваем, что в Москву. У нас есть основания предполагать, что здесь готовится террористический акт. Невероятный, чудовищный, после которого в городе будет невозможно жить еще много веков. Если вы меня понимаете... Смотрите на меня. Потребовал он, увидев, что больной закрывает глаза. Я хочу, чтобы вы подумали о семье вашей сестры. «Они сгорят первыми. Вы же ученые, должны это понимать. Они... Они могут погибнуть?» «Да». Дронго поднялся со стула и наклонился к больному. Он подумал, что нельзя так близко подходить к облученному человеку, но сейчас был не до таких опасений. «Кто ваш знакомый?» — снова спросил Дронго. «Назовите мне его имя». «Он... Он сейчас болеет», — выдохнула Дабаша. «Его нельзя трогать. У него был инфаркт. Его нельзя нервировать». «Мы не будем его нервировать. Назовите его имя. Кто это?» «Мой учитель». Адабашев закрыл глаза, и Дронго с ужасом подумал, что сейчас он потеряет сознание, и они никогда не узнают имени, которое может их привести к раскрытию преступления. Даже Решетилов, должно быть, испугавшись того же, поднялся с места. «Говорите!» – Дронго протянул руку, чтобы дотронуться до Адабашева, и стыдливо одернул ее. Он боялся трогать этого человека и не заметил, что перешел на крик. «Это мой учитель, Сургутский Николай Федорович, профессор Сургутский. Только его нельзя сейчас беспокоить!» «Я ему звонил, хотел с ним встретиться. Мы с ним один раз разговаривали, и я ему сообщил про лабораторию. Сказал, а потом мы должны были встретиться еще раз. Но он попал в больницу. Думаю, что это я виноват. Это я довел старика. Не нужно так переживать». Дронго отыскал глазами кнопку вызова медицинской сестры и нажал на нее. Когда вбежала медицинская сестра, он показал на больного. «Кажется, ему совсем плохо. Сделайте ему укол». «Уходите», – замахала на них пожилая женщина. «Уходите отсюда. Довели человека». Дронго и Решетилов вышли из палаты. За дверью их ожидал Набиуллин. Увидев генерала, он вытянулся перед ним. «Капитан Набиуллин», – отчеканил Решетилов, – «возвращайтесь в управление и доложите, что я отстранил вас от этого дела. Вы не умеете разговаривать с людьми. Все ясно?» «Так точно, но я... выполнять!» Решетилов повернулся к нему спиной. «Здорово!» – обратился он к Дронго. «Все выяснили так быстро и четко. Хорошо, что вы вспомнили о семье его сестры. Это на него подействовало сильнее всего». Дронго тяжело вздохнул. Каждый такой разговор отнимает много сил. Было ясно, что несчастный преподаватель, решивший самостоятельно провести расследование, обречен. И Шерлока Холмса из него явно не получилось. Дронго посмотрел в конец коридора и увидел знакомую фигуру Пьеро. Тот так спокойно сидел на подоконнике, словно давно привык ожидать своего напарника в этой больнице. Дронго подошел к нему. «Зачем вы сюда приехали?» – удивленно спросил он. «Мы никуда не сбежим. Отсюда заедем в другую больницу, а потом в ФСБ». — У меня есть приказ моего руководства быть постоянно с вами, — улыбнулся Пьеро. — И в счастье, и в горе, как раньше говорили при венчании, богатым и бедным, на земле и на воде мы должны быть вместе. — Боитесь, что я могу узнать какие-то ваши тайны? — разозлился Дронго. Пьеро скучающе посмотрел на него. — Я ничего не боюсь, — спокойным голосом ответил он. — Мне приказали, и я буду с вами. — Что вы себе позволяете? — спросил Решетилов, подходя ближе. Пьеро соскочил с подоконника, вытянулся перед генералом. — Возвращайтесь в управление. «Нет, Юрий Васильевич», — улыбнулся Пьеро. «Я должен быть рядом с экспертом. Такая у меня задача от моего руководства». «Вы разве не из нашего ведомства?» «Из Ясенева», — пояснил Пьеро. «Ясно», — генерал нахмурился. «Поедете с нами», — приказал он. «У нас в машине есть свободное место». Затем повернулся к дронга. «Надеюсь, он не будет вам надоедать?» «У нас еще один больной», — напомнил дронга. «Нужно найти этого Сургутского. И немедленно. Если он тоже в больнице, значит, мы должны отправиться к нему и как можно быстрее». «Сейчас найдем», – пообещал генерал, вытаскивая мобильный телефон.